Я купила оранжевый зонтик и теперь не знаю, зачем это сделала. Сначала мне показалось, что в непогожий день он заменит солнце. Но дома я вдруг поняла, что судья с оранжевым зонтиком выглядит несколько нелепо. Придётся отдать старый, тот, что сломал Сенька, в починку. Он чёрный, цвета судейской мантии. Я раскрыла оранжевый купол, полюбовалась, села с ним на диван и позвонила Сашке. «Привет, мам!» Поздоровалась дочь бодрым, весёлым голосом. «Привет. Я так понимаю, проблема полноценных обедов решена? Ты больше не голодна?» «Как волк!» – отрапортовала Сашка. «Сплю и вижу, что ем твой борщ». Но Ольга Викторовна сказала, «Ой, мам, ну да, мы иногда ходим в столовую, но там же нет твоего борща и твоей окрошки, и пирога с яблоками, к о т о р ы й только ты правильно делаешь. и фаршированных перчиков. Понятно, перебила я. Это называется ностальгия. Называй, как хочешь, мам. Только ты не представляешь, как я хочу домой. Сашунь, я как раз об этом хотела с тобой поговорить. Вспомни, как мы мечтали об этой поездке. Скажи, почему ты не погружаешься? В смысле? Ольга Викторовна говорит, что ты учишь всех русскому. Ты так не освоишь язык. Мам, мне надоел английский. сааш И к о л е д ж надоел, и экскурсии, и джимми, и барабаны. «Саш, возьми себя в руки. Больше такой возможности не представится». «Мам, н ну о ты же прожила без этого погружения». «Во-первых, я ещё не прожила. А во-вторых, иногда очень страдаю от того, что недостаточно хорошо знаю язык. А я не страдаю. И надка наша не страдает». «Она не лучший пример», — вздохнула я. «Саш, я тебе гарантирую, что как только ты вернёшься домой, то уже через два дня будешь скучать по Лондону, а Джимми и его барабаны станешь вспоминать как забавное приключение». «Может быть, мам», — грустно сказала Сашка. «Только сейчас я скучаю по тебе, по Москве, а наша квартира кажется мне самой лучшей в мире». «Скажи, ты уже делаешь ремонт?» «Только начала обдирать обои со стены», — призналась я. «А там ещё один слой, представляешь?» Боюсь, не последний. Даже не знаю, что делать. Сашка звонко расхохоталась. «И ничего не делай, мам! Оставь старые обои языками свисать ещё более старых. В Европе сейчас это очень модно. А ещё нужно смыть с потолка побелку и так и оставить. Последний писк. Называется стиль лофт. Вот видишь, всё не зря съездила», — проворчала я. «Что там говорит европейская мода насчёт полов?» Сашкин ответ заглушил звонок в дверь. Я пошла открывать, выслушивая советы, что нет таких дырок в полу, которые нельзя было бы закрыть ковриками. Маленькими и недорогими. Сашка такие видела в магазине. Они цветные, яркие и очень весёлые. Я открыла дверь в последний момент, вспомнив, что не спросила, кто там. Даже испугалась немного, но исправлять ошибку было поздно. На пороге стоял Никита с котёнком в руках. Чёрный мохнатый комок истошно орал у Говорова в ладонях, а Никита смотрел на него и хмурился, словно собирался требовать у меня для котёнка обвинительный приговор. «Сашунь, ко мне пришли», — сказала я в трубку. «Давай договоримся, что ты выстоишь до конца и освоишь язык». «Хорошо, мама», — выдохнула Сашка. «Я обещаю». «Это что?» — спросила я Никиту, нажав отбой. «Это я тебя хочу спросить, что?» Сердито буркнул он, без приглашения заходя в квартиру. «Почему кот голодный?» «Не знаю. Это не мой кот». «Все они не твои, только почему-то вокруг тебя вьются». Проворчал Никита и опустил котёнка на пол. Тот, продолжая орать, тут же прижался к моим ногам. «Вот я ж говорю», — усмехнулся Никита. «Где ты его взял?» Он кричал у тебя под дверью. «Но я не собираюсь заводить никаких котов». «Значит, твои родственники собираются или друзья?» «Какие родственники? Какие друзья?» — возмутилась я. Котёнок поставил передние лапы мне на ногу и попытался вскарабкаться вверх. Пришлось взять его на руки. «Ну ведь у тебя всегда тут кто-то толчётся. Деловые партнёры с букетами, сёстры с проблемами и другие братья по разуму». «Ты, например», — хмыкнула я. Никита посмотрел на меня из-под лобья, потом на белые тюльпаны в вазе, потом на оранжевый купол зонта. «Да, например, я...» — сказал он хмуро. «Слушай, вконец разозлилась я. У меня впечатление, что ты пришёл меня жизни учить. Забирай своего кота и до свидания». «И вообще, что за привычка у тебя появилась вламываться ко мне без звонка?» Я вручила Говорову котёнка и кивнула на дверь. Никита, прежде чем выйти, не оборачиваясь, спросил. «А если я позвоню, ты мне откроешь?» «Не знаю». Он ушёл, хлопнув дверью. «Молодец», — похвалила я себя. Ещё не хватало идти на поводу у мужских бзиков, пусть даже и прокурорских. Я прошла на кухню и раздражённо включила чайник. Дожила. Вокруг меня кипят какие-то мелодраматические страсти, и мне приходится на них как-то реагировать, что-то говорить, принимать решения. Устала. Хотя, не скрою, Ревность Никиты, если, конечно, это ревность, а не оскорблённое мужское самолюбие, немного мне льстит. Тешит моё женское самолюбие. Можно было покопаться в себе и повыяснять, какое мне дело до его ревности и почему она не оставляет меня равнодушной, но я не стала. Как говорил мне один знакомый психолог, если вы вдруг что-то раскопали в себе, быстренько закопайте обратно, иначе последствия могут стать непредсказуемыми». Только я налила себе кофе, как зазвонил мобильный. Думая, что это опять Сашка, я схватила трубку, не посмотрев на дисплей. «Что-то случилось?» «Ничего. Я же обещал позвонить», — услышала я голос Никиты. «Вот и звоню. Можно зайти?» «Ты уже заходил». Неожиданно меня стал разбирать смех. Мелодраматические страсти набирали обороты, и я не знала, как этому противостоять. «Да и противостоять почему-то не очень хотелось». «Это была репетиция, неудачная», — объяснил Говоров. «Я подождала, не скажет ли он извини, но он не сказал». Я пошла в коридор и открыла дверь. Никита стоял со смиренным лицом, с котёнком за пазухой и красным пионом в руке. Точно такие же росли у подъезда на клумбе. «Заходи», — велела я. Если ты придёшь в третий раз, возле моего дома ничего не останется. Ни котят, ни цветов. Он шагнул в коридор и поцеловал мне руку. Прости за истерику. А сейчас что? Раскаяние. Я был неправ. В чём? В том, что приревновал тебя к этому. Он жестом показал рост и стать Троицкого. Так это была ревность? А ты думала, я у твоего подъезда с цветами по большой дружбе торчу? Я ничего не думала. «Зря». Он прошёл в комнату и сел под оранжевый зонт. Два зелёных глаза из-под его пиджака внимательно следили за мной. «На твоём месте, Ваша честь, я бы задумался, отчего у немолодого, серьёзного прокурора съехала крыша». Я пожала плечами и села рядом с ним. Никита ждал, что я что-то скажу, но я молчала и радовалась, что могу позволить себе молчать легко и непринуждённо, как дышать. «С Кириллом я так не могла», — вдруг подумалось мне. Я всегда напрягалась, как выгляжу, интересно ли, остроумно, не скучно ли ему со мной. Кто зонт подарил? Говоров поднял глаза на оранжевый купол. Любовник. Олигарх, между прочим. Слишком красивый для олигарха. Думаю, ты купила его сама, чтобы в пасмурный день было больше света. Правда, валенок? Спросил он у котёнка. Почему валенок? потому что он чёрный и тёплый. Я всё равно его не возьму. А вместе со мной? Ты не торопишься?» Никита пожал плечами, вздохнул. «Наоборот, думаю, опоздал». Я улыбнулась. Такое трагическое у него было лицо. «У меня два билета на вечерний сеанс. Пойдёшь?» — спросил он. «С валенком?» — удивилась я. «Его никто не увидит. Зато услышат». «Там такой громкий звук. Только его покормить надо. У тебя молоко есть?» «Нет». Я так и знал. Говоров достал из кармана маленький пакетик детского молока и открыл его. О чём был фильм, я не запомнила. Может быть, мелодрама, а может, триллер, хотя, скорее всего, боевик, потому что то и дело звучали выстрелы. Мы целовались в полупустом зале в последнем ряду, а Валенок бродил по свободным креслам и громко орал, заглушая экранные звуки. Такого легкомыслия и беспечности я не позволяла себе даже в юности. Но надо же когда-нибудь начинать, как говорит моя подруга Маша, а то потом будет поздно. Я не помню, про что она так говорила, но теперь мне кажется, что именно про поцелуи в последнем ряду. «Завтра возьмусь за ум, завтра!» а сейчас я просто женщина, сумасбродная, чувственная, мечтающая о счастье и вечной любви. А потом мы бежали под проливным дождём к машине Никиты. «Зря ты не взяла зонт!» — кричал он, поглубже пряча валенка под пиджак. «Ты не сказал, что будет такой дождь?» «Да», — он резко остановился. Я налетела на него и тоже остановилась. «Да, ты даже не предупредил, что места в последнем ряду». потому что они были в пятом. Просто на сеанс никто не пришёл. Тебе повезло. Тебе тоже. Мы промокли насквозь, целуясь возле машины под возмущённый вой сработавшей сигнализации. Такого я не могла бы себе позволить даже во сне. Мне нужно домой. Попыталась я хоть как-то исправить положение. Садись. Никита открыл дверь. Я тебя отвезу. Минут пятнадцать прошло, прежде чем я поняла, что мы едем в другую сторону. «Куда ты меня везёшь?» «Домой», — ответил Говоров и, как ни в чём не бывало, добавил. «Ко мне». «Тебе не кажется, что мы делаем глупости?» «Мы их уже сделали. Осталось закрепить успех». «Мог бы сказать, что жить без меня не может», — подумала я. Впрочем, почему-то и без слов было понятно, что я нужна ему как воздух. И это не сиюминутная прихоть, а выношенная, обдуманная и даже выстраданная необходимость. «Домой», — всё же сказала я. «Ты уверена?» «Да». «Не хочу ошибаться». Он вздохнул и развернулся в неположенном месте. Влад замер на пороге, переводя взгляд с Натки на Аси, с Аси на Натку. В какой-то момент Натке показалось, в глазах у него мелькнул испуг, нет, даже паника. но это было сиюминутное впечатление, потому что в следующее мгновение во взгляде Влада не осталось ничего, кроме холода и высокомерия. И непонятно, что лучше, паника или этот холод. Именно с таким л е д я н я щ и м взглядом выхватывают пистолет и стреляют. н а т к а бросилась к Сеньке и заслонила его собой. Ася не двинулась с места. «Что за цирк?» Спросил Влад и, закрыв за собой дверь на замок, брезгливо потрогал красную шляпу на вешалке. «Чего ты мечешься, как подстреленная галка?» «Подстреленная». Застучала в висках у Надки. «Сейчас он выхватит из-за пазухи пистолет и убьёт сначала Асю, потом её, а потом Сеньку. Ведь именно для этого он так тщательно закрыл дверь на замок». «А это кто?» Кивнул Влад на Асю. Кивнул, словно на новый шкаф, неизвестно как появившийся в его квартире. Ася вдруг расхохоталась. Так громко, так страшно, с таким вызовом и отчаянием, что Надка зажмурилась от ужаса, сейчас точно убьёт. Всех. Только за этот смех, за этот вызов и отчаяние. «Мам, не бойся. Если он на тебя дёрнется, я его застрелю», — сказал Сенька. Надка открыла глаза и увидела, что сын наставил на Влада водяное ружьё. Хорошо, что тот этого не заметил и ничего не услышал, потому что Ася, прекратив свой гомерический хохот, выкрикнула. «Что, Тишенька, не узнаёшь? Первый раз меня видишь?» «Поздравляю!» — ухмыльнулся Влад, глядя на Надку. «Среди твоих подруг появились умалишённые тётки в возрасте. Или, прости, это твоя мама?» Он будто бы немного смутился, взял Асю за руку с намерением поцеловать, но тут же получил х л е с т к у ю пощёчину. «Скотина!» — прошепила она. «Подлая тварь! Думаешь, я боюсь тебя, как все те дурочки, которых ты облапошил? Нет, не боюсь. И пойду до конца. Можешь не тратить свои артистические способности зря и не ломать комедию. Она...» — Ася пальцем показала на НАТО. «Всё про тебя знает!» Влад сунул руку за пазуху. Надка завизжала и отпихнула Сеньку, но сын успел выстрелить во Влада из ружья густой зелёной массой. Влад достал из внутреннего кармана телефон и пальцем потрогал зелёную кляксу на щеке и на обшлаге пиджака. «Даже не знаю, куда звонить», — растерянно сказал он. «В полицию или в скорую психиатрическую?» «Не надо никуда звонить!» Надка бросилась ему на шею, зацеловывая щёки, губы, лоб и даже руки. Она перепачкалась зелёной краской, но понимала, что это единственный способ успокоить его и не дать выстрелить, если он бандит, и спасти своё счастье, свою любовь, если Ася всё врёт. «Я верю тебе, Владюш! Ты мой, мой! Я тебя люблю!» Он снисходительно похлопал её по спине и спрятал телефон в карман. Прошёл на кухню, увидев пирог, улыбнулся. «О, мой любимый! Спасибо, солнце!» У Надки заныло сердце, потому что тот, настоящий Влад, которого она успела узнать и за кого собиралась выйти замуж, должен был кричать, метать громы и молнии, топать ногами, за шкирку выкидывать непрошенную гостью и говорить гадости об умственных способностях Сеньки. А раз он так спокойно отложил телефон... так умиротворённо похлопал по спине её н а д к у и обрадовался пирогу, значит, боялся Аси, или вернее того, что Натка поверила ей? А значит... Прижавшись к нему, она как могла прощупала карманы пиджака, но ничего похожего на пистолет не обнаружила. «Дура!» — презрительно фыркнула Ася. «Какая же ты всё-таки дура! Этот ублюдок от тебя ноги вытирает. Для него бабы, только средство наживы. он аферист». «Нет, всё-таки п с и х и а т р и ч е с к а я Вздохнул Влад и, отпихнув в натку, вытащил телефон. «Звони, звони!» — крикнула Ася. «Только лучше сразу в полицию! А хочешь...» Она достала из сумочки свой телефон. «Хочешь, я сама позвоню. Я ведь не просто так говорю, что ты мошенник. У меня доказательства есть». Следом за телефоном Ася выхватила блокнот и помахала им перед носом Влада. «Узнаёшь? Узнаёшь свою бухгалтерию, гад? Тут всё, всё. Фамилии и имена твоих любовниц, названия банков и суммы, которые ты брал в кредит по чужим паспортам». Влад побледнел и попытался выхватить у Аси блокнот. Этим он выдал себя с головой и на спасение Наткиной свадьбы. Её платье цвета слоновой кости и экипажа с тройкой белых лошадей не осталось ни одного шанса. Ася ловко увернулась от его рук и набрала 0,2. «Полиция!» — закричала она в трубку, но осеклась. В руке у Влада блеснула чёрная сталь пистолета. Откуда он взялся, Надка не успела понять, отследить, но он всё-таки появился с целью поставить точку в этой неприглядной истории. Надка завизжала, заслоняя собой Сеньку. Сын вцепился ей в юбку и прошептал. «Мам, он не выстрелит, он трус. Мам, я знаю». «Мобильный на стол», — приказал Влад Асе. Она медленно, словно боясь спугнуть его палец, дрожавший от напряжения на курке, положила телефон на стол. «Теперь записную книжку». Чужим хриплым голосом опять приказал Влад. Не только палец на курке дрожал, но и рука тоже. Он мог выстрелить в любую секунду. От трусости, от малодушия и охватившей его паники. Ася также медленно и осторожно положила рядом с телефоном блокнот. «Ключи от квартиры». Чёрная дула с Аси переметнулась на Надку. н а т к а дотянулась до сумки, трясущейся рукой отыскала ключи и бросила их на стол. л Звякнув, они соскользнули на пол со звуком разорвавшейся бомбы. «У вас две минуты, девушки, чтобы покинуть квартиру и сохранить себе жизнь, забыв, кто я такой. Если сунетесь в полицию...» Палец на курке побелел и задрожал ещё больше. Схватив Сеньку за руку, Надка подбежала к двери, но не смогла справиться с замком. У неё потемнело в глазах и тряслись руки. Его открыла Ася. Они втроём выскочили в подъезд, причём Сенька успел схватить Наткины босоножки и свои сандалетки. Лифт, словно поджидая их, распахнул свои двери, едва Натка нажала кнопку. «Ну, что я тебе говорила?» С неуместным торжеством в голосе спросила Ася. «Тишко аферист, а теперь ещё и убийца. Жалко, я шляпу у него забыла. Пять миллионов долга и шляпа — вот цена любви всей моей жизни». «Да, и мобильник!» Она нервно засмеялась, но в глазах у неё надко заметила слёзы. «Пусть он меня убьёт, но я пойду до конца!» «А что мне делать? Продавать квартиру, машину? Идти на панель?» Ася всё же заплакала крупными прозрачными слезами, которые оставляли дорожки насильно на пудренном лице. «Скажи, ты со мной? Ты пойдёшь со мной в полицию?» «Он убьёт нас!» Еле выговорила Надка. «Никогда не влюблюсь», — буркнул Сенька, прижимая к груди ружьё. Лифт остановился. Они прошли мимо охранника с тайкой несчастных беженцев. Ася со слезами на глазах, Надка в домашнем халатике и с п а ч к а н н о м краской, в тапочках и с босоножками в руке, и Сенька с с андалетами под мышкой и водяным ружьём. «Подожди, мам, я обуюсь», — остановился он у двери. н а т к а тоже переобулась. «Хорошо, хоть сумку взяла», — вяло подумала она. «Там мобильник, деньги, ключи от квартиры и злополучный паспорт». Паспорт, паспорт. Мысль, которая металась в её голове и которую она всё никак не могла поймать, вдруг оформилась в потрясающее, ошеломляющее открытие. Настолько и ошеломляющее, что Надка замерла, нагнувшись над своей босоножкой. «Мам, ты чего?» спросил Сенька. «Подожди!» Она бросилась вслед за Асей. «Ася, подожди! Влад не мошенник!» Ната схватила её за руку в тот момент, когда та открывала машину. «Слышишь? Это не он брал кредиты! Не он!» «Послушай», устало сказала Ася, «я забыла, как тебя зовут». «Ната». «Так вот, Ната». «Если ты хочешь, чтобы этот ублюдок продолжал свои грязные делишки, пожалуйста. Я одна буду сражаться, даже без блокнота. На всякий случай я сделала копию тех страниц». «Да нет, я не хочу, чтобы он...» Надко задохнулась от нахлынувшего волнения и бешеного стука сердца. «Но Влад не мог брать все эти кредиты, потому что он... он мужчина!» «И что?» — холодно поинтересовалась Ася. а то, что он не женщина». «Ужас какой!» — покачала головой Ася. «Ты, бедняжка, совсем умом тронулась?» «Сама ты! Сами вы умом тронулись!» Чувствуя, как рыдания закипают в груди, выкрикнула н а т к а «Если ты такая умная, то скажи, как мужик по женским паспортам кредиты брал? Как? Он что, бабой гримировался? Каждый раз новой?» Ресницы клеил, колготки надевал, ногти красил. Там же в банке лично кредиты берут. Лично! Или они с паспортом рожу не сверяют. После своей длинной эмоциональной речи Надка так обессилела, что схватилась за крышу машины, чтобы не упасть. «Молодец, мам!» Тихо похвалил её Сенька. «Ты у меня самая умная!» Ася смотрела на Надку, как на приземлившийся инопланетный космический корабль. «Я не знаю», — глухо сказала она. «Только это его рук дело. Точно. Или, может быть, не Тишко в нас из пистолета целился?» «Тишко», — согласилась Ната. «А значит, он признал свою вину». «Признал», — опять вынуждена была согласиться Натка. Она так устала от потрясений, от страха и разочарования, что вдруг очень сильно захотела спать. Так сильно, что прямо здесь упала бы и заснула. «Ну неужели ты мне не поможешь?» Вцепилась ей в руку Ася. «Тем более, если Тишко сам не мог брать кредиты по нашим паспортам. Значит, у него есть сообщник». «Сообщница», — еле слышно поправила н а т к а «Я помогу, чем смогу. Довези только нас домой». «К тёте Лене», — попросил Сенька. «У неё нас никто не убьёт». «Эх, жалко». «Пирог этому дураку оставили!» «Говорите адрес», — велела Ася, усаживаясь за руль. н а т к а назвала улицу, дом и заснула, едва только села рядом с Сенькой на заднее сиденье. Дальнейшее происходило будто во сне. Она обменялась с Асей телефонами, адресами, а Лены не оказалась дома. «Да что же это такое?» — пробормотала н а т к а «Придётся ехать к себе домой». «Нет», — уперся Сенька. «Нам нельзя туда, мам. Опять будут приключения, а у меня краска в ружье закончилась». «Ладно», — вздохнула Ната, у неё не было сил возражать Сеньке. «Нельзя так нельзя. Может, позвонить ей? Вдруг она не приедет?» «Тётя Лена всегда дома ночует», — резонно заметил сын. Они сели на лавочку перед домом и стали ждать. «Не спи, мам», — попросил Сенька. «Мне одному страшно». Он запел «Пусть бегут неуклюже», но она всё равно заснула, как будто её организм после всех передряг отказывался воспринимать действительность. Потом был звук подъезжающей машины, мяуканье котёнка, мужской незнакомый голос, мягкая постель и Ленин вздох. «Горе т и моё, л у к о в о е спи!» «Это у неё стресс! Нас чуть не убили!» В отдалении сказал Сенькин голос и начал просить, чтобы валенки оставили ему. «И зачем в такую жару валенки?» Засыпая, подумала Надка.